Глава одиннадцатая. Стражи Утеса. «А ведь точно, Фрэнк!» — воскликнул Джо. «С какой еще стати ему так странно себя вести? Сразу видно, он что-то скрывает. Например, причастность к контрабанде», — подхватил Чет. «Да, это наверняка Снатман или кто-то из его банды. А раз он как-то оказался в этой пещере, получается, он как-то связан с домом на Утесе». «Снатмен, король контрабандистов!» Присвистнув, воскликнул Тони. «Умеете же вы впутываться в интересные истории, ребята!» «Наверняка именно он был на том катере, который преследовал Джонса», — продолжал Джо. «И попытался его убить», — закончил за него Фрэнк. «Поплыли отсюда скорее», — испуганно взмолился Чет. «Да ты что, рано!» — возразил Фрэнк. «Мы же только-только нашли важную улику». «Контрабандисты наверняка используют это самое потайное озеро в своих целях». «Но если их штаб и впрямь располагаются в доме Поллита, как же они туда попадают?» — уточнил Тонни. «Все-таки утес очень крутой». «Наверняка наверх есть тайный ход, которого мы пока не нашли», — предположил Джон. «Давайте-ка продолжим поиски. Вдруг что-нибудь да разузнаем». Энтузиазм братьев Харди передался и Тони и он согласился пока не отплывать от утеса далеко. «Вполне возможно, что тот человек из пещеры наблюдает за нами, и лучше, чтобы он не догадался, что мы тоже ведем слежку», — заметил Фрэнк. «Давайте вернемся в бухту и поплаваем там немного, чтобы отвести подозрение, а потом вернемся». Чет вздохнул. «Рад, что никто из вас не стал спорить с этим малым, все-таки он был вооружен». «Ну еще бы», — парировал Джо. Мне кажется, он решил, будто мы просто устроили себе водную прогулку и заплыли в туннель по ошибке. «Вот-вот», — согласился с ним брат, — «если бы он догадывался, что мы ищем папу, он наверняка повел бы себя иначе». Чуть ближе к вечеру Неаполь снова приблизился к дому Поллита. Тони, держась на некотором расстоянии от берега, чтобы прибой не раскачивал лодку, повел ее вдоль утеса. Остальные внимательно высматривали в скале туннель, Но вскоре обнаружили, что за это время он успел изрядно сузиться, и теперь едва-едва виднелся среди камней. «Еще немного, и мы туда просто не заплывем», — заметил Тони. Начинается прилив. Скоро, видимо, весь туннель затопит водой. Вдруг Тони так резко вывернул руль вправо, что ребята повалились на дно лодки, не удержав равновесия. «Простите, ребята», — сказал он. «Увидел в воде какое-то бревно. Ой!» Он быстро выключил двигатель и заглянул за борт. Его друзья тем временем поднялись на ноги и стали расспрашивать, что случилось. «На этом самом бревне была какая-то проволока, и она зацепилась за винт», пояснил он, сбрасывая с себя одежду. «Подайте-ка плоскогубцы, а!» Фрэнк открыл ящик для инструментов и достал нужный. Тони взял его и прыгнул за борт. А через минуту вернулся обратно. «Повезло», — пояснил он. Иначе и не скажешь. Еще бы секунды две, и вся проволока намоталась бы на винты и его сшибло бревном. «Ну и дела!» — воскликнул Чет. «Как бы мы тогда домой добирались?» Джо похлопал Тони по спине. «Молодчина, дружище! Уж что-что, а поломка Неаполя была бы сейчас совсем не кстати!» Чет и Фрэнк выловили бревно и затащили на борт, чтобы оно больше уже никому не повредило. «Да это же столб для забора, обмотанный колючей проволокой!» — воскликнул Чет. «Ну и дела! Как хорошо, Тони, что ты его заметил!» Тони оделся и снова завел двигатель. Ребята плавали вокруг утеса добрый час, но так они заметили никаких признаков жизни у его подножья. Наблюдали они и за домом Поллита, но, к их изумлению, даже после наступления сумерек в нем не зажегся свет». «Ну и сколько мы тут еще будем плавать, как думаете?» — спросил Чет. «Я проголодался. У меня есть несколько крендельков и шоколадный батончик, но, боюсь, на четверых этого не хватит», — заметил Джо. «Ага!» — торжественно воскликнул Тони. «А у меня для вас сюрприз. Я припас для нас немного еды перед отправкой». С этими словами он достал из ящика бумажный пакет и протянул всем по сэндвичу куску шоколадного пирога и бутылке лимонада. «Да тебе надо медаль выдать», — заметил Чет и вонзил зубы в свой сэндвич с сыром и ветчиной. «Согласен», — подхватил Фрэнк. «Думаю, лучше нам пока остаться на месте и понаблюдать. Возможно, именно сегодня контрабандисты отправятся на дело. Не забывайте, что Марко Поло приплывает в наш порт завтра утром». «А, понял», — сказал Чет. «Если судно до утра встанет неподалеку от берега, или на подходе к городу сбавит скорость, у Али Сингха появится шанс передать украденные лекарства Снатману». «Верно», — подтвердил Фрэнк. Тони внимательно посмотрел на братьев. «То есть вы хотите помешать Снатману встретиться с Али Сингхом? А как же ваш папа? Я думал, мы приплыли сюда, чтобы узнать, как его можно спасти». Братья переглянулись. «Ну, конечно, наша главная цель в этом и состоит», — поспешил заверить друга Джо но мы надеемся, что получится убить одним выстрелом двух зайцев. Сумерки все сгущались, и на берегу в вечерней дымке зажглись огоньки. Единственным черным пятном оставался утес, а в домике на его вершине по-прежнему было темно. Вдруг юные сыщики уловили какой-то тихий звук. Тони приглушил двигатель, и все напряженно прислушались. Еще одна моторная лодка шепотом заключил Тони. Звук доносился со стороны утеса. Друзья всмотрелись в темную даль и сумели разглядеть слабый движущийся огонек. «Тони, а можно подплыть к нему поближе?» понизив голос, спросил Фрэнк. «А заодно и огни выключить». «Ну, конечно! Сейчас сделаем! Ветер дует с берега, а значит, оттуда мотора слышно не будет». Неаполь медленно направился на огонек, а ребята взволнованно затаили дыхание. Подобравшись поближе к утесу, они различили очертания моторной лодки, едва заметные в темноте. Судно осторожно отделилось от утеса. «Оно, видимо, выплыло из того самого туннеля», прошептал Джо брату. «Да». «Неаполь подобрался ближе, рискуя налететь на скалы или попасть в поле зрения злоумышленников». Вторая лодка, наконец, сбавила скорость. Теперь она едва двигалась. Послышался тихий скрип весел и приглушенные голоса. Моторная лодка, судя по всему, встретилась со шлюпкой. А через мгновение моторная лодка с громким ревом повернулась и понеслась в открытый океан, стремительно набирая скорость. «Куда это она?» — удивленно прошептал Тони. «Никак навстречу с Марко Поло». «Возможно, — предположил Фрэнк, — но нам ее все равно не догнать. Мне интересно, куда направилась шлюпка». Четверо друзей навострили уши и затихли. Через несколько минут снова послышался скрип весел. На этот раз куда ближе. Шлюпка плыла прямо к ним. «И что нам теперь делать?» — спросил Тони. «Заглуши двигатель!» — прошептал Фрэнк. Тони повиновался. Сквозь мрак до их слуха стали доноситься обрывки разговора. «Аж сотня фунтов!» — сурово произнес мужской голос, но окончания фразы они не расслышали. Следом раздался неразборчивый гул голосов, а потом «Не знаю, все же рискованно!» Тут ветер, наконец, стих, и в тишине отчетливо зазвучали два мужских голоса. «Доля Али Сингха!» — произнес один. «Справедливо!» — отозвался резкий голос. «Нельзя о нем забывать. Надеюсь, они уплывут без приключений». «Да чего ты переживаешь? Конечно, уплывут!» Нас, между прочим, раскрыли. У тебя просто чересчур разыгралось воображение. Никто и не думает нас подозревать. «А мальчишки, которые влезли в дом?» «Да ладно тебе! Это просто какие-то несмышленыши. Если они к нам еще раз заявятся, моим шею свернем». Как-то это уж чересчур, не находишь? Да и опасно. Ну, а что делать, если неохота в тюряшку садиться? Да что с тобой сегодня такое? Ты весь на нервах. Что-то мне не по себе. Плохие предчувствия. Надо бы нам свалить отсюда. Свалить? Призрительно переспросил собеседник. Ты что, с дуба рухнул? Да тут же безопаснее, чем в церкви. Незнакомец язвительно рассмеялся. Мы же всех доносчиков похватали, или ты забыл? А сегодня сделаем последнюю зачистку, и только нас здесь и видели. Может, ты и прав, задумчиво отозвался собеседник. И все-таки... Лодка нырнула в туннель, и его голос затих. Джо схватил брата за руку. Слышал? Всех доносчиков похватали. Наверное, он имел в виду и папу тоже, и его держат в плену где-то неподалеку. «А мы и впрямь отыскали убежище Снатмана и его сообщников», — добавил Фрэнк. «Не нравится мне все это», — подал голос Чет. «Чего мы ждем? Поплыли отсюда, и давайте уже полицию вызовем». Фрэнк решительно покачал головой. «На это нужно много времени. Эдак мы, того и гляди, провалим всю затею. Давайте вот как поступим. Мы с Джо проследим за шлюпкой, которая скрылась в скале». «Как?» пешком или вплавь. Вряд ли там глубоко, особенно с краю. — А мы с Четом будем дожидаться вас тут? — спросил Тони. — Нет, — возразил Фрэнк. — Вы пока плывите в Бейпорт и все расскажите береговой охране. Сообщите, что мы вышли на след контрабандистов и просим прислать подкрепление. — И про наши подозрения относительно Али Сингха и Марка Пола не забудьте, — добавил Джо. — Пусть свяжутся с капитаном и попросят за ним присмотреть. «Хорошо, сделаем», — согласился Тони. «Но сперва высадим вас на берег». «Не стоит подплывать слишком близко. А то еще налетишь на камни и повредишь лодку», — предостерег Фрэнк. «Мы с Джо доберемся до берега вплавь, а потом проберемся в туннель и посмотрим, что там да как. Если обнаружим что-нибудь, будем ждать береговую охрану у входа, чтобы они долго его не искали». Тони подвел лодку настолько близко к берегу, насколько это было возможно в полной темноте. Фрэнк и Джо быстро сбросили брюки, футболки, свитера и кроссовки, свернули их в узлы, которые потом при помощи бечевки, протянутой им Тони, закрепили у себя на макушках. А затем переступили бортик и погрузились в воду. Неаполь устремился вдаль. От утеса братьев отделяло всего несколько ярдов, которые они преодолели в два счета. «Ну что ж, попытка не пытка», — прошептал Джо, И братья устремились к туннелю.